Глава шестая. Свернув трубочкой записку, Хосе поджег ее и положил на сколотое блюдце, заменявшее им пепельницу. По дешевой съемной квартире пошел запах паленого, и взгляды анархистов обратились на Родригеса. «Сообщение от наших итальянских друзей», — сказал тот, наконец, растерев пепел и потушив затлевшие было окурки. По лицам собравшихся пробежали улыбки. Как раз в этот момент солнце выглянуло из-за облаков, осветив комнатенку сквозь грязное оконное стекло, Да нельзя, засиженная мухами. «Добрый знак», — прищурив серые глаза от солнечных лучей, на хорошем, излишне литературном испанском сказал Пепе, типичный скандинав по виду. Кто он на самом деле, знали немногие. Остальным достаточно, что хороший и надежный товарищ, проверенный временем и десятками акций. «Да и сообщение хорошее», — улыбнулся Родригес ответно. мафиозе западного побережья планируют сходку, и мы теперь знаем, где и когда». Физиономия немолодого отживания расплылась в счастливой улыбке. Этнический итальянец люто ненавидит соотечественников-мафиози. В начале 20 века этнические банды стали мерой скорее вынужденной. Понаехавшие защищались от англосаксов, на стороне которых были суды и полиция. Проблем хватало и ирландцам, и черным, азиатам. До времен всеобщей толерантности далеко. В городах США ксенофобия, норма. Защитились и перешли в наступление. К началу Великой депрессии только недалекие итальянцы считали Донов защитниками своих интересов. Вышли они все из народа, давно уже. Гастролеры грабят более открыто, свои же. Не так обидно, разве что, культурнее к делу подходят. Большинство утешается этим, хотя находятся терпилы, которые даже гордятся своими преступниками. До собрания осталось чуть более полутора месяцев. Родригес встал из-за стола и подошел к окну. Детали по понятной причине нам неизвестны. Но с тем, что есть, уже можно работать. Для начала – место. Достоверно известно, что собираться они будут на пассажирском теплоходике. Вычислить нужное нам, в общем-то, несложно. Сравнительно небольшой из тех, что снимают порой компании для проведения досуга. «Доны старой закваски не любят тратить лишние деньги», – кивнул Джованни. «Да и лишнюю публику так проще отсечь без лишней суеты. Два десятка донов с доверенными лицами, да может, один-два телохранителя на каждого. Хотя вряд ли. Скорее, доверенные люди будут совмещать функции. «Пятьдесят семьдесят человек», – задумчиво подытожил Хасе. «Далее. Мы можем быть уверены, что теплоходик этот должен принадлежать кому-то из нейтральных донов. В крайнем же случае, кому-то из нейтралов, общающихся с итальянской мафией. Банкиры», – весомо обронил итальянец. «Несколько банков. Я позже информацию передам. Там все подробно расписано. Кто и с кем водится». «Не больше девяти судов», – размыслив немного, сказал Пеппа, знакомый с марским делом не понаслышке. «А вплотную работать начнем, так пять-шесть останется, не больше». «Вплотную – это проблема». Джованни достал из портсигара дешевую папиросу и закурил с мрачным видом. «Зная этих койотов, суда будут под плотной охраной на всех уровнях. Одно-два судна можно незаметно обнюхать, а больше – риск. Никакого риска». Родригес усмехнулся и метнул на стол несколько пачек банкнот. «Бюджет операции». «Ты продал душу дьяволу?» Деловито поинтересовался итальянец, мельком пробежав пальцами по пачкам. «Можно сказать и так», — философски ответил Хасе. «Можно сказать». «Москва?» Пеппе привстал, недобро прищурившись. «Нет». Испанец хмыкнул, продолжая стоять у окна в расслабленной позе. «Помню я про твою нелюбовь к Кремлю и вполне ее разделяю. Скажем так». «Мафия мешает не только нам. Подробности рассказывать не буду, не моя тайна. Никаких обязательств, никаких расписок. Просто сошлись интересы. А как? Случай, товарищи? Да, и такое бывает». «А, тот случай, когда тебя вытащили из перестрелки?» — хитро прищурился Джованни. «Как же, как же. Ты хоть ничего и не рассказывал, но и косвенных данных достаточно, чтоб понять». «Мажор», — хмыкнул Пеппи, успокаиваясь. Хочется ему то ли конституции, то севрюги с хреном. Примечание. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге. Едко произнес на русском доселе молчавший участник встречи и тут же перевел цитату. Посмеялись негромко и замяли тему. Случай не первый и, скорее всего, не последний. Сколько таких. Вялые наследники состояний, которым не требуется работать. Вечеринки, кокаин, мистицизм. Иные в революционную борьбу ударяются, нередко по совместительству. Что-нибудь такое, паромантичней, и анархизм вполне отвечает их требованиям. Редко кто из наследничков решается на поступки, но пусть хоть так, давая деньги на революционную борьбу. Причастность к чему-то настоящему дает силы жить. Родригес отмолчался, вроде как подтвердив версию мажора. «Так что?» – требовательно спросил русский, небрежно тронув деньги. «Денег на операцию тут с избытком». «В обрез, Сергей!» – мотнул головой испанец. Операция сложная, да нам и не просто физическое устранение нужно. Так, Пеппа переглянулся с невысоким коренастым русским. Я так понимаю, мы не случайно таким интернационалом собрались? Не случайно. Нужно не просто дело сделать, но сделать его так, чтобы следы вели в разные стороны. Джованни отвечает за донов конкурентов. Как можешь. Глубоко в змеиный клубок не лезь. Нам не требуется оставлять убедительные доказательства. Лучше косвенные, но много. «С этим проще», — успокоился немного итальянец, уже настроившийся было на смертный бой. «Подозрения оставить, но следы отчетливые, Можно». «Я за немцев», — Пеппе сложил руки домиком и оперся подбородком. «А Сергей за так?» «Ну, а я за евреев попробую. Есть у меня ходы?» Кивком согласившись с товарищем, подытожил Хосе. «Нам это змеиное кубло растормошить нужно. Пусть гады друг друга жалят. Денег немало». Но сработать должны чисто. Наш человек обещает организовать грамотную утечку информации. Ну или показать, что эта утечка произошла, не знаю точно. Начнут копать и найдут, что об этой сходке знали?» Джованни усмехнулся жестко. Маска недалекого водопроводчика треснула на миг. Показался хищник. Умный, расчетливый и крайне опасный. «Красиво!» «Благодарю!» Родригес шутливо поклонился. «Но это только план. Воплотить его будет несколько сложней». Так, так, так. Сергей застучал пальцами по изрезанной ножом столешнице, и остальные примолкли. Есть идея. Грязненькая, но, как мне кажется, действенная. Следы пустить несложно. За свою сторону работы отвечаю. У вас как? Косвенно и легко, подтвердил итальянец. Пеппе и Родригес ограничились кивком. Взрывное устройство, погоди Хассе, не вынюхивать. Вообще никаких телодвижений, а просто вычислить все эти теплоходики. и пронести взрывчатку на каждый. Каждый из возможных. Если взяться прямо сейчас, пока итальянцы не начали суетиться, легко. «Жертвы!» — начал было испанец, но замолк под свирепым взглядом русского, крайне не любящего, когда его перебивают. «Я не сказал, что взрывать нужно все. Задать какие-то дополнительные условия для взрыва несложно. Гм. Не так уж просто, но решаемо. Так точнее будет. Радио, например. Примечание». Первые образцы приборов для управления взрывами на расстоянии были созданы в СССР в 1924 году. А возиться? Впрочем, с такими деньгами и возиться особо не придется. Сергей засмеялся. Начало интересное. Хосе наконец уселся за стол. Дальше. Рвануть предлагаю не только итальянцев, но и еще какой-нибудь пароходик. Выбрать компанию и. Русский резко сжал руку в кулак. И следы пустить к разным группам. Будто один пароход, ров сминировали. Кстати, это самое легкое. Копать начнут, так все равно до русских доберутся. Советы такими вещами уже несколько лет балуются. Только ли... Усомнился Джованни резонно. О них точно знаю. усмехнулся Сергей. И беляки в России контакты имеют. Чисто теоретически могли выйти. Двух зайцев одним выстрелом? Поднял бровь хоссе, не любивший Москву. Интересно. Но тогда остальные вне подозрения останутся. Черт. а не «Такой план!» «Мины останутся в любом случае», — покачал головой П.П. «Взрывать все нельзя, крови слишком много. Оставим, только на советы думать и будут. Нам они, конечно, не друзья, но...» «А если так?» — медленно начал П.П. «Ровс нам к такому событию привязать, в общем-то, можно, но сложно. Слабо они пересекаются с итальянцами. А вот как наемники выступают иногда...» Деньги на священную борьбу с большевизмом порой такими методами добывают, что и не поверят обыватели, если рассказывать начнем. Не мог какой-то технически грамотный отморозок, сам или в лице начальника, решившего подработать и уйти на покой, соорудить адские устройства? Что? Куда? Он мог и не знать, подхватил приободрившийся русский. Тут главное следы к белогвардейцам привести, так будто информация о сходке через них просочилась». — А там кто-то из их чинов решил подработать, сперва слив информацию всем желающим, а потом и наемничеством. Хосе замолк, потирая подбородок. — Ты как, Сергей, сможешь провести информацию таким образом? — Да. — Получится тогда, что Ровск, как изготовители и провокаторы? — Все тогда получается. — Каким образом, кого угодно привязать к ситуации можно. — Узнали? — Как? — Случайно или шпионы? — Шпионы, — махнул рукой русский. «За одну и репутацию белым подпортим!» «Основа есть!» – подытожил удовлетворенно Родригес. «Остались детали, товарищи. Напоминаю, что в данном случае нам нужно сработать идеально. Это всем ясно. За работу!» «Сокращенным составом работаем!» – едко пошутил бывший сэр Вареников, усаживаясь на свое место. Совещание наркомата тяжелой промышленности и правду выходило урезанным. После того, как за кумовство и рукоприкладство с поста наркома слетел Арджоникидзе, оказавшись вскоре после того в больнице с тяжелым инсультом, наркомат претерпел серьезные изменения. Примечание. В реальной истории Арджиникидзе есть инциденты с рукоприкладством. Раз дошло до того, что пришлось подключать Дзержинского, так называемый грузинский инцидент. Кумовство Григория Константиновича, подпольная кличка Серго, также вызывало много вопросов и недовольства. Фактически, Серго двигал людей на посты по принципу личной преданности и дружеских отношений, часто в ущерб делу. С особой теплотой относился к землякам, поддерживая их даже в случаях явной некомпетентности, не обращая внимания на явно антикоммунистические, антисоветские высказывания. Самостоятельными наркоматами стали авиационная промышленность, ГУАП, промышленность вооружений и боеприпасов, ГУФ. Впрочем, таковыми они пробыли недолго. закономерно попав под крыло военных в лице Ворошилова. Отдельными наркоматами стали судостроительная «Главморпром» и химическая промышленность, подтянувшая под себя азотную «Главазот». Прочие главные управления, оставшиеся пока под рукой наркомата тяжелой промышленности, лихорадят. Последнему конторскому служащему ясно, что структура наркомата излишне разрослась, и вскоре появятся не менее полудюжины свеженьких наркоматов со своими наркомами, замами и, главное, фондами. Работу наркомата проверяют неподкупные церберы с колоссальными полномочиями от ЦК. Особым вниманием аудиторов пользуются любимчики Серго из Закавказья. И действительно, даже при вполне удовлетворительной работе неизменным довеском шло кумовство со всеми вытекающими последствиями. Арестов пока мало, но от работы отстранены десятки немаленьких чинов только в центральном аппарате наркомата. На местах счет идет на тысячи, И говорят, вскрываются такие факты. Карьеристы и честолюбцы рвутся доказывать свою эффективность в надежде занять высокие посты. Кто ударной работой, а кто и под коверной грызней. Впрочем, ничего плохого. Здоровое честолюбие не во вред делу, только приветствуется. Если человек готов нести ответственность, не пугаясь грозных аудиторов, то к нему стоит как минимум присмотреться. «Рассаживайтесь без чинов, товарищи», – мягко произнес Аркома Сырцов. Понимаю, что хочется обсудить с коллегами преобразования наркомата, но этим можете заняться в свободное от службы время». Вареников усмехнулся, оценив пассаж о. «Старый специалист, получивший экономическое образование, Вареников пережил все политические бури и по факту непотопляем, ибо специалист». «На повестке дня автомобильная промышленность, товарищи», продолжал Сырцов, огорошив подчиненных новостью. «И, скорее всего...» Образование нового наркомата автомобильной промышленности. Наркомат этот затронет интересы всех присутствующих, прямо или косвенно. Итак, поправив очки, Ио подвинул к себе бумаги и мельком глянул в них. Для начала хочу сказать, что мы окончательно отошли от концепции заводов гигантов, навязываемых нам американскими капиталистами. Для богатейшей страны, нетронутой войной, подобная концепция, в общем-то, оправдана, но не для нас. Болезни детского роста. буркнул глава электротехнической. «Давно об этом спорил Серго, но...» Взмах рукой, и инженер замолк, нахохлившись по Воробьинному. Воцарилось неловкое молчание. Споры эти и правда имели место. Да и сказано вовремя. Но человек все-таки в больнице лежит. И прогнозы самые неутешительные. «Гигантомания», — спокойно кивнул Сорцов «Известная проблема многих руководителей». «Хорошо, что вы подняли этот вопрос, товарищ». Гигантомания оправдана, если мы хотим построить крупную ГЭС. В конце концов, электричеству всегда найдется применение. В случае же запуска новой высокотехнологичной продукции встает множество проблем, начиная от обучения работников, заканчивая логистикой. Так, взгляд в бумаге. Первой на обсуждении чешская фирма «Татра». Мощности у нее небольшие, поэтому заводы по нашим масштабам... Так, заводики. Всего-то два завода плановой мощностью в 4-5 тысяч грузовичков. Недовольный гул прошел среди собравшихся, привыкших к совсем другим объемам производства. 8-10 тысяч, да разделить на управление всех собравшихся, капля в море. Понимаю. Сверцов снова поправил очки, мало. Зато из несомненных плюсов – высокая скорость строительства и отзывчивость руководства фирмы к пожеланиям заказчика. Татра охотно пошла как на сотрудничество в части обучения персонала, так и на переделке конструкции в нужную нам сторону. По деньгам что? Примерно на 20% дороже фордовских, но качеством несоизмеримо выше, начиная от технологичности, заканчивая высокой ремонтно-пригодностью и меньшим потреблением горючего. А что? Осторожно сказал один из собравшихся, изучив пущенные по рукам листы с документацией. Мне нравится. Тот случай, когда золотник мал да дорог. Со Швейцарией переговоры зашли в тупик. «Зато Германия радует, как никогда». «Перепроизводство», – весомо обронил довольный Вареников. «И нам это на руку», – согласился его. После избрания нового рейс отношения заметно потеплели, и предоставленный кредит стал только первой ласточкой. Впрочем, это уже политические дела. Вернемся к экономике. Немецкая сторона предложила построить ряд сравнительно небольших заводов вдоль Волги. И вот тут-то, товарищи, нужно ваше компетентное мнение». Самая идея встретила одобрение в ЦК. Но вот детали придется прорабатывать нам с вами. Требуется увязать места строительства с учетом логистики как в настоящее время, так и в будущем, связав проектируемые автомобильные заводы с уже имеющимися.